Глава 29 девятая. Новые ингредиенты. Я вернулся в пещеру и, оставив собранное мясо, ушёл. Я немного беспокоюсь о своём здоровье, поэтому не буду особо далеко отходить от пещеры, чтобы не нарваться на неприятности. Кстати, было бы неплохо сходить на озеро со слизью и ещё разглянуть на её статус. Интересно, что мне даёт проверка статуса пятый уровень? А, точно, статусы описания монстров и объектов. Думаю, с нынешним уровнем проверки я даже смогу обнаружить яд. Хм, интересно, а если съем что-то ядовитое, смогу получить сопротивление, верно? Пока я шёл, на глаза мне попался гриб, засевший в корнях дерева. Внешне он был весь в жёлто-чёрную полоску, словно тигр. Выглядит весьма аппетитно. Нужно пару штук взять домой. Проверка статуса. Грамма гриб, ранг и минус. Высасывает энергию дерева из корней, заражая деревья, на которых растут фрукты. Богат питательными веществами, но содержит слабый нейротоксин. Знание и мудрость, да? Нужно быть очень умным, чтобы хоть как-то тут жить. Жаль, я слишком люблю грибы. Но... В нём содержится всего лишь слабый нейротоксин, так что думаю, всё будет в порядке. Думаю, если возьму отсюда парочку, то никаких проблем не будет. Следующим я встретил большой как подсолнух цветок. Я приблизился, чтобы осмотреть его, но он открыл рот и попытался меня сожрать. Один удар, одна смерть. Вы получили 12 очков опыта. и за титула «Ходячее яйцо» было получено 12 очков опыта. Ух уж эти плотоядные растения. Нужно проверить его статус. Проверка статуса. Плотоядное растение. Ранг С-. Редкое растение, которое поедает неосторожных животных. Соль, которую оно не в состоянии переварить, содержится в белых кончиках корней. Поэтому корень имеет высокое содержание соли и используется в основном для готовки. о, -о, -о. Это весьма удачная находка. Меня всегда напрягало отсутствие соли. После сбора я вновь не спеша продолжил поиски. Теперь попался гриб с фиолетовой шляпкой. Вырвав его с земли, я использовал проверку статуса. Монстра гриб. Ранг Ди. Когда вырастает, то становится монстром и нападает на людей. Имеет очень приятный вкус и отлично гармонирует с мясом. Рассматривается как деликатес. Хорошая находка. Мне сегодня везет. Еще один гриб. Белый, маленький и прекрасный. Проверка статуса. Эльтороджия, ранкей, очень ценный гриб может повлиять на экономику страны. Эльтороджия используется в основном для создания ядов, которые не оставляют следов. Вызывает галлюцинации и эйфорию. 500 лет назад люди смешивали его с различными препаратами и продавали как наркотик. Многие его уничтожают, как только заметят. Иногда используется для пыток. Вырвав его, я сразу же сжёг дотла. Титул «Маленький герой». Уровень повышен с первого до второго. О, это приятный сюрприз. Хорошо, что я так поступил. А я уж хотел было его съесть. Я бы точно обрёк себя на ужасные муки. Я продолжил свои поиски и наткнулся на знакомые красные бобы. Фиперис, ранг Би. Имеет уникальный вкус. В прошлом была очень популярной специей. Ходит слухи, что из корней этого растения можно создавать лекарства. Близки к вымиранию. Высокий спрос среди дворян. Стоит на вес золота. Великолепное растение. В некоторых растениях магия накапливается в корнях и листьях, из-за чего они приобретают несоразмерный вкус и аромат. Наверное, на них просто заоблачный спрос. Позже я нашёл растение, напоминающее капусту, и тоже забрал его с собой. Когда уже возвращался в пещеру, то встретил стаю серых волков, к несчастью последних. Так как у меня были заняты обе руки, то мне пришлось использовать ноги. Моя сила уже совсем на другом уровне, нежели в самом начале. Я собрал мясо волков и двинулся дальше в пещеру. Сегодня мы собрали хороший урожай. Этоги найденных сегодня запасов. Мясо десяти черепах мясо серых волков, громогриб, корни плодоядного растения, монстрогриб, фиперес, корни волшебного дерева, аромалист и капуста. Сегодня я устрою себе шикарный пир.